Глава восьмая. Раздражение, гнев и страх. «А я-то думала, что это шутка!» раздался неприятный скрипучий старческий голос. В столовую бодрым шагом вошла высокая сухопарая старушка в чёрном приталенном платье в пол. Из драгоценностей была лишь большая золотая брошь с каменьями. Седые волосы, уложенные в замысловатую прическу, украшал костяной гребень, в виде открытой пасти дракона. Морщинистое лицо, маленькие глаза и тонкие губы не добавляли шарма разозлённой даме. За важной госпожой, семеня, вошли ещё две старушки в чёрных чепчиках, не иначе, как служанки данной гражданочки. Огляделись и встали позади хозяйки. Лена медленно положила ложку на тарелку и поднялась. «Доброе утро!» выдавила она, не зная, как себя вести с незнакомками. «Для кого оно доброе? Ты вообще кто такая? Откуда взялась на наши головы чернявка? Что на тебе за наряд? Ты нищенка?» Женщина, кажется, злилась, но голос не повышала. «Немыслимо! Сколько сил положено на воспитание правнуков! Они словом не обмолвились, что вчера женились!» Она попыталась выдавить из себя слезу, но у неё не получилось. «Наверное, яд закончился у старушки». Лена посмотрела на бородача, что стоял в поклоне, и даже не пытался поднять голову. Раздражение, злость, досада — такие эмоции испытывала Леночка. А ещё страх и желание оказаться дома. «Жармен, рассказывай, что тут произошло! Где мои кровиночки?» — приказала странная дама бородатому слуге. — И принесите мне уже кто-нибудь чай. Две служанки, не сговариваясь, выбежали из комнаты. Леночке очень хотелось рвануть за ними, но она решила присесть обратно на стол. — Куда? Я не разрешала тебе садиться. Еще чаи не пила с чернью. От такого хамства Лена застыла с открытым ртом. Не села, но демонстративно взяла тарелку, ложку и отошла к камину. Голод не тётка. Пока омлет не отобрали заигравшиеся придурковатые сектанты, нужно поесть. «Что и следовало ожидать от прислуги!» проскрипела неприятная дама, переведя взгляд на мужчину. «Госпожа Гвенда, помилуйте! Как я смею разносить сплетни про своего господина!» прошептал тот, не поднимая глаз на коргу, как ласково про себя окрестила Лена бабульку. «Голову подними и говори, а не то она быстро окажется в корзине палача», — холодно продолжила дама. Жармен дернулся, словно от удара, а Лена чуть не подавилась омлетом. «Фарс какой-то», — на грани слышимости прошептала пленница, ставя тарелку на каменную полку. Ей было интересно, что расскажет слуга. «Прибыли господин Кристофер и господин Эдвин в полночь», — медленно начал свой рассказ Жармен вместе с госпожой элен на слове госпожа злюка старушка поморщилась прошли в спальню господина кристофера через несколько часов прибыл кранц и сообщил неутешительные новости произошел прорыв на границе с империей клермонт господам пришлось покинуть с невесту и отправиться защищать границу а утром разломав стену госпожа элен решила полетать слуги убирают поломанную мебель Рабочие для восстановления кладки прибудут через час. «Так, значит, эти ужасные сплетни, что утром принесли мне служанки, правда?» Госпожа Гвенда трясущейся рукой поставила чашку на блюдце. «Не верю!» — она подскочила к Лене. «Где брачная татуировка?» Цепкие пальцы задрали манжет рукава, затем второй. «Что вы делаете? Больно!» Лена вырвала руку и потерла запястье. Никаких рисунков на руках не было. Невооруженным взглядом было видно, что престарелая женщина выдохнула и даже повеселела. «Никогда темные стражи не вступали в брак. Никогда!» Подняла женщина крючковатый палец и покачала им перед лицом той, кого ее правнуки назвали «суженой» вчера произошло недоразумение которое сегодняшним утром исчезнет из этого дома жармен выкинь самозванку из замка одна любовница на двоих придумают же ох и устрою я этим сорванцам как только прибудут с победой мало им своих любовниц общую подавай она кинула оценивающим взглядом элен и произнесла да еще такую невзрачную жармен я долго должна ее терпеть в родовом замке. С пальцев говорящей сорвались огненные искры. Лена икнула и попятилась Госпожа пойдемте мужчина протянул руку к девушке, но не успели они сделать и шага, как раздались громкие фанфары. на вздрогнула, она точно слышала эти звуки во сне.